«Дыши глубже. Если бы ты мог все изменить, ты бы стал это делать?» «Конечно. Рэлфокнизой!» «Ты уверен в этом?» «Да. Но какой ценой?» «Той, что потребуется. Рэлфокнизой!» «А ты знаешь, что прогресса не бывает без жертвы?» «Знаю. Чем ты готов пожертвовать?» «Всем. Рэлфокнизой, вернись!» Он просто стоял и смотрел на нее, не в силах пошевелиться или отвести взгляд. Лицо его побледнело, на лбу выступили капли пота. Майкл не мог поверить своим глазам. Он словно узрел привидение. Может, это шутка, розыгрыш? Мужчина потер глаза. «Нет, она все еще здесь. Его соседка по имени Нелли. Та, которую еще вчера он считал мертвой». Ведь сам видел ее мертвое тело на дороге. Может быть, ему вчера померещилось? А труп принадлежал какой-то другой девушке. Нет, он точно слышал. Это была она. Да и видел ее перекореженное лицо. Сейчас же она стояла прямо перед ним с недовольным видом. Даже одета она была по-другому. светло-розовый топ и синие джинсы. На топе красовалась надпись «Нет войне, да здравствуйте, всеобщее чаепитие!» Волосы девушки были распущены. По-видимому, он сильно побледнел, потому как Нелли взволнованно спросила. «С тобой все в порядке?» Вопрос вывел Майкла из оцепенения. «Я... я хотел...» Промямлил он и растерянно показал на дверь. «Ты не болен?» Нелли приблизилась и попыталась коснуться Майкла. Тот отшатнулся от нее, как от раскаленной плиты. В это время двери лифта снова открылись. Майкл, увернувшись от ее прикосновения, поспешил в лифт. Он успел запрыгнуть внутрь в последний момент перед тем, как двери захлопнулись. Девушка осталась стоять в замешательстве. Майкл выскочил на улицу и спешно вошел в парк. На улице приятно светило солнышко. Всюду гуляли зеваки. Ничего не напоминало о вчерашнем инциденте. Мужчина направился к месту вчерашнего происшествия. Прохожие странно на него поглядывали. Видок, наверное, у него был тот еще. Майкл уже догадывался, что обнаружат на месте страшные находки. Так и есть. Ничего. Ни следов засохшей крови, ни лента оцепенения, ни меловой контур. Ничего. Майкл схватился за голову. «Это же безумие какое-то!» — подумал он про себя. «Такого просто не может быть!» — подытожил Майкл. «Кофлер! Нужно найти Кофлера! Он был вчера на месте происшествия!» Майкл стал лихорадочно шарить взглядом в поисках старика. Но, как назло, того нигде не было. Майкл пошел вдоль парка, внимательно всматриваясь в лица. Соседа нигде не было. Это было странно, ведь он каждый день гулял в это время со своей собачкой. Обшарив весь парк и не найдя старика, Теллер присел на лавочку. Он посмотрел на часы и понял, что опять опаздывает. Но сегодня он не хотел отправляться на работу, будто весь мир стал неправильным. «Майкл, друг мой, почему вы тут сидите и грустите?» Услышал Теллер добродушный знакомый голос. Он поднял взгляд и увидел прямо перед собой Кофлера. Мужчина и не заметил, как сосед подошел к нему вплотную. Майкл встал с лавки. «Что с вами, Майкл? На вас лица нет?» — обеспокоенно спросил старик, увидев бледное лицо мужчины и блуждающий потемневший взгляд. «Может, со мной действительно что-то не так, и я схожу с ума, а остальной мир в порядке?» — вслух же произнес. «Послушайте, Кофлер...» Майкл подошел вплотную к старику. «Можете считать меня сумасшедшим, но я только что видел Нелли. Она живая. Это какой-то бред. М может, я схожу с ума? Она стояла прямо передо мной, как сейчас стоите вы». «Тише, тише, Майкл, успокойтесь. Почему же она не должна быть живой?» Искренне удивился Кофлер. Глаза Майкла округлились от удивления. «Вы что, издеваетесь? Неужели не помните того, что вчера было? Не помните той картины?» скричал Майкл. «Успокойтесь, дружище! Я вам верю! Все будет хорошо! Главное, не нервничайте!» В этот момент за спиной Майкла раздался утробный гул. Он был настолько громким, что в один момент перекрыл собой все остальные звуки. Майкл резко обернулся. В небе на средней высоте пролетало три самолета, окрашенных в темно-зеленые цвета. Из крыла одного из них валил густой черный дым. Майкл встряхнул головой, дабы убедиться, что ему это все не мерещится. Самолеты продолжали лететь. Гул никуда не делся. Дым по-прежнему валил. «Мы уже здесь!» Раздался из-за спины монотонный голос Кофлера. Майкл повернулся и посмотрел на него. Он увидел, как старик указывает рукой на самолеты в небе, провожая их пустым, мертвым взглядом. Сосед повторял эту фразу снова и снова. Мужчина собрался бежать, как вдруг почувствовал стальную хватку на своем запястье. Майкл посмотрел на руку и увидел, что ее сжимает рука Кофлера. Тот смотрел на Тейлера все еще отсутствующим взглядом. «Старик сильнее, чем кажется». Найди я! Глядя прямо на Майкла, протяжно сказал старик. Кого? полушепотом спросил Теллер. Но Кофлер его словно и не слышал. Он отпустил руку Майкла и снова уставился в небо. Майкл поспешил покинуть парк. Все-таки мир сходит с ума, думал он на ходу. Сидя в автобусе, Майкл все еще не мог отойти от произошедших утром событий. Он тупо пялился на свои руки, сложенные на коленях. Неизвестно почему, но эта поза успокаивала его. В голове роилось множество вопросов, ответа которым он не мог найти. Майкл возвращался к главному из них. «Он сходит с ума» или «Мир сумасшедший». И этот вопрос, так же, как и другие, не получал ответа. Потом он вспомнил фразу, произнесенную Кофлером, «Мы здесь!» «Может быть, в ней скрыта вся разгадка?» «Но разгадка чего?» «Неужели это кодовое слово?» «Но кто такие эти «мы»?» «И почему здесь?» «И как это связано с внезапным воскрешением Нелли?» «Разве люди могут воскреснуть?» «Так, стоп!» «Опять вопросы без ответа!» «Возможно, он никогда и не получит ответы на них!» «Что-то кольнуло Теллера!» Нечто знакомое. Он уже слышал эту фразу «Мы здесь». Он посмотрел на свой кейс, мирно покоившийся рядом с мужчиной. И тут его озарило. «Ну, конечно!» Фраза была написана на предсмертной записке. Куда же он ее дел? «Точно, кейс!» Майкл положил его на колени и, щелкнув замками, попытался открыть. Однако кейс не поддался. Это было крайне странно. Ведь кейс был новым и ни разу не заедал. Видимо, все бывает в первый раз. Как Майкл не пытался, кейс ни в какую не хотел открываться. И еще несколько тщетных попыток. Безрезультатно. Создавалось такое впечатление, будто что-то не давало открыться кейсу изнутри. Приложив все свои силы в последний раз и поняв, что ничего не получается, мужчина в отчаянии ударил кулаком по крышке кейса. Внезапно он почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд. В памяти тут же всплыл образ той жуткой улыбающейся старухи. По спине пробежал холодок. Майкл медленно поднял взгляд и посмотрел вперед. Но сиденье впереди пустовало. Он вздохнул с облегчением. Тут он увидел прямо перед собой пухлую протянутую руку. Рука нетерпеливым жестом что-то требовала. Майкл сопроводил взглядом руку, хотя и так уже знал, кому она принадлежит. Над ним нависала тучная кондукторша в униформе и с большой сумкой-билетницей. Суровый взгляд тетки испепелял Майкла. «Требует предъявить билет», — понял он. И тут же потянулся к Кейсу, чтобы достать билет оттуда и предъявить его этой суровой кондукторше. Однако вспомнил, что Кейс заела». «Вот дрянь!» Как спасение, автобус остановился в очередной остановке. Майкл, не теряя ни секунды, вскочил и, отпихнув кондукторшу в сторону, выбежал из автобуса. Та с руганью повалилась на ближайших пассажиров. Оказавшись на улице, мужчина осмотрелся. Он находился на безлюдной дорожке, пролегавшей вдоль автомагистрали. Не услышав позади себя звука закрывающихся дверей или звука отъезжающего автобуса, Майкл обернулся и с удивлением обнаружил, что рядом нет никакого автобуса. Он протер глаза. Но транспорт от этого не появился. Он не мог втихаря уехать. Майкл услышал бы характерный звук двигателя. Но ничего. Стоит ли чему-то еще сегодня удивляться? Интересно, что будет дальше? Так вот, как себя чувствовала Алиса в зазеркалье. Внезапно пришло ему на ум. «Возможно, я все еще сплю. Это все сон». Майкл двинулся вперед по дороге. Хоть дорога и прилегала вплотную к автомагистрали, однако Майкл не заметил ни одного ограждения. А поток машин сегодня был довольно плотный. Авто неслись в обе стороны с бешеной скоростью. Майкл посмотрел на часы. «Без пяти десять. Опять опоздал на работу». Такими темпами его точно уволят. Двигаясь дальше, Майкл понял, что дорога уходит за поворот. Мужчина обогнул угол. Далее оказалась точно такая же дорога без ответвлений. Он пошел вперед. Опять поворот. Дорога скрылась из виду. Обогнув его, Майкл снова увидел ту же дорогу. Нехорошее чувство затаилось в его голове. а Он пошел до следующего предполагаемого поворота — И вот он, точно такой же, как и предыдущие два. Чертовщина. Поворот! Снова дорога. Опять поворот, дорога. Майкл ускорил шаг. Поворот. Перешел на бег, поворот. Паника. Ни одной живой души, как назло. Если не считать проносившихся мимо авто, Майкл несколько раз пытался поймать попутку безрезультатно. Он словно попал в петлю. Оставив позади еще несколько поворотов, Майкл понял, что это бесполезно. Тогда он попробовал идти назад. Тот же результат. Пробежав еще пару десятков поворотов в обе стороны, Майкл наконец сдался. Он сел посреди дороги и обхватил голову руками. «Такого просто не может быть!» — в сотый раз повторял он себя. Нужно было проснуться. Но проснуться от этого кошмара мужчина так и не смог. Его било зноб, хотя на улице было душно. Просидев так некоторое время, Майкл услышал отдаленные звуки. Звуки были похожи на шаги. Шаги. Неужели человек? Теллер поднял голову и осмотрелся. Метрах в десяти впереди двигалась фигура. Обрадовавшись, мужчина быстро вскочил на ноги. Он двинулся за прохожим. За все то время, пока он петлял в этой ловушке, Майклу показалось, что он единственный оставшийся человек на планете. Машины были не в счет. Они казались скорее тенями. И вот теперь живой человек. Майкл так был рад этому случайному прохожему, что даже не задал себе вопрос, как тот здесь оказался. Приблизившись к прохожему, тот удалялся. Майкл смог пристальнее рассмотреть его. В глаза кинулась сильная хромота человека. Он даже не хромал, а скорее волочил одну ногу. Майкл сбавил темп. Кое-что еще бросилось в глаза. Прохожий был невероятно высок ростом и очень худой. Он был одет в рваное тряпье, на ногах отсутствовала обувь. Несмотря на то, что на улице было солнечно, рассмотреть человека было трудно. Он словно находился в тени. Но тени просто неоткуда было взяться. Там, куда наступал человек, оставались черные следы. Майкл остановился. В этот момент прохожий упал на колени. Его тело содрогалось, словно от конвульсий. Послышались звуки, похожие на всхлипывание. Человек будто плакал. Все в этом странном прохожем вызывало страх и чувство тревоги. «Бежать!» — кричало подсознание Теллера. Но почему-то тому стало непереносимо грустно от всхлипываний этого странного прохожего. Захотелось подойти и утешить его. «Ты совсем сбрендил», — твердил он себе. Майкл подошел к сидящему на земле и попытался утешить. Однако слова утешения не приходили на ум. Мужчину одолевали противоречивые чувства. Схлипы прекратились. Человек обернулся к Майклу лицом, и тот с ужасом увидел, что вместо лица у человека месиво и зашметка в плоти. Существо схватило Майкла за руку своей длинной, покрытой гнаниками рукой. Тейлер почувствовал резкую боль, как от ожога. Мужчина попытался отдернуть руку, но тщетно. Боль усиливалась, становясь невыносимой. Существо поднялось во весь свой рост. Оно нависло над Тейлером. Майкл был на грани потери сознания. Приложив последние силы, он вырвался из объятий. Существо протянуло к нему вторую руку, попытавшись дотронуться до лица. Майкл увернулся и бросился бежать, оставив это нечто позади. На мгновение обернувшись, Теллер увидел, как существо медленно следует за ним. Впереди поворот. Преодолев его, Майкл с ужасом обнаружил точно такое же существо. Оно направлялось к нему с другой стороны, Майкл повернулся назад. «Там та же картина. Страшное, высокое нечто приближается медленно, но неотвратимо. Словно судьба». Встав на повороте, Майкл увидел сразу обоих существ. Они двигались абсолютно синхронно, волоча свои худые ноги. При каждом движении от них отпадали целые куски плоти, обнажая уродливые, искореженные кости. «Эти существа или существо...» были насмешкой над природой и ее законами. Майкл посмотрел на руку. На ней был глубокий след от ожога. «Что же делать?» Нужно было убираться с этой дороги. Но куда? По одну сторону дороги возвышался неприступный бетонный забор. По другую — автомагистраль с невероятно плотным автопотоком. Это напоминало ему бурный поток. «Хороший выбор!» Либо погибнуть от лап этого монстра, либо под колесами машины». Неожиданно краем глаза Майкл уловил блики. Пошарив взглядом, мужчина понял, что источник бликов находился на противоположной стороне магистрали. Там стояла черная фигура. Ее голову и лицо прикрывал капюшон. «Человек из сна!» Майкл Тейлер понял, что это шанс. Когда существа уже готовы были схватить Тейлера, Тот изо всех сил рванул через дорогу. Навстречу незнакомцу. Раздался визг тормозов. Машины, уходя от столкновения, с выскочившим на дорогу, врезались друг в друга. Майкл бежал навстречу своему спасителю. И в этот момент мужчина почувствовал, как обретает некую силу внутри себя. Власть над материей. Он был неуязвим. Почти преодолев смертоносную реку машин, Майкл почувствовал, как его подкидывает вверх. Далее он понял, что лежит на тротуаре. Тело не слушалось. Над мужчиной склонились испуганные лица зевак. Кто-то кричал, что нужно вызвать скорую, но ему уже было все равно. Майклу почудилось, что он лежит на берегу, мягко пригревало солнышко. Приятный шум прибоя ласкал слух. А где-то рядом женский голос повторял снова и снова. «Ралфа князой!» Темнота окутала Майкла Теллера.